К счастью, пользоваться ею приходилось мало, ведь обедов и ужинов у нас не было, а кипятка выдавали только по одной кружке в день. Вскоре снова загремела форточка, снова ослепил нас свет, и мы стали передавать от соседа к соседу наши дневные рационы хлеба, по 200 грамм на человека. Впрочем, веса в них оказывалось больше, столько налипало на них глины и грязи от наших рук». Потом таким же порядком передавали мы друг другу по обжигающей руки кружки кипятка. И форточка захлопнулась. Дрожа от холода, стали мы в полной тьме наслаждаться горячей влагой. Хлеб пополам с грязью хрустел на зубах. Это был наш чай, завтрак, обед и ужин. Все до следующего утра. Форточка опять открылась. Дежурный по карцеру отобрал у нас кружки. На просьбы некоторых дать вторую кратко ответил. полагается по одной и захлопнул форточку. Мы снова остались в полной тьме на целые сутки. Горячая вода согрела и оживила нас, да и температура подвала немного поднялась. Следующие сутки мы уже не дрожали от холода, даже в наших мокрых компрессах с головы до ног. Стали знакомиться друг с другом, переговариваться, завели граммофонную пластинку номер один. За что, за что? Из разговоров выяснилось, что все мы здесь сидели за одно и то же, за неуместную и запрещенную культурно-просветительную деятельность в своих камерах. Мы немедленно наименовали наш подвал и самих себя клубом культпросветчиков и решили, что раз уж начальство собрало здесь такие высококвалифицированные тюремные лекторские силы, то мы не ударим в грязь лицом в этом наполненном грязью подвале, а заполним время беспрерывными лекциями, докладами, рассказами каждого по очереди и по своей специальности. Каждый предлагал свои темы, и они выбирались большинством голосов. Что было делать нам другого, сидя во тьме? А потому заключение наше оказалось менее томительным, чем того желало бы тюремное начальство. Мы с большим интересом прослушали обстоятельный доклад инженера, специалиста по ракетной проблеме ученика Циолковского, Организатор русского павильона на парижской выставке очень живо рассказал нам и об этом павильоне, и обо всей выставке. Артист эстрады развлекал нас сценками и скетчами. Между прочим, рассказал нам в виде характерного анекдота, за какой анекдот сам он попал в тюрьму. Сам еврей попал он прямо с эстрады в бутырку за антисемитизм, проявившийся в следующем, рассказанном им со сцены невинном диалоге еврея с русским. «У вам грязь на спине. Не у вам, а у вас. У меня? Не у меня, а у меня. Ну, я же и говорю, что у вам». Диалог продолжался в таком же роде, и еврей, между прочим, объяснял русскому, что обозначают известные сокращения ЧК и ЦК. ЧК – это центральный комитет, а ЦК – это ЦР комиссия. За эту антисемитскую агитацию – А попутно из-за насмешку над «Црезвитяйной комиссией» бедный артист эстрады уже третий месяц сидел в бутырке. И его следовательница находила, что дело это очень серьезное. Старались, кроме статьи за контрреволюционную агитацию, пришить ему еще и другие параграфы. Да, дело его вела следовательница. И это в первый раз столкнулся я с таким фактом среди сотен рассказов о допросах. Следовательница... Этот сочный фрукт революции достался НКВД по наследству еще от ГПУ и ЧК. В начале деятельности Чеки славилась женщина-провокаторша и следовательница-садистка Денисевич. В верхних регионах Чеки восседала беглая политическая Каторжанка, а потом левая эсэр Кобеценко. Несколько позднее террорист и бывший левый сэр Блюмкин, убийца Мирбаха, ставший позднее агентом Чеки, был подведен под расстрел своей молодой женой, оказавшейся подосланной к нему следовательницей чекисткой. Мне только два раза пришлось мимолетно встретиться лицом к лицу с этими выродками рода женского. Один раз, когда меня в мае 1933 года ночью везли следователи-ГПУшники из бутырки на Лубянку, в их числе была и молодая следовательница чекистка. Во второй раз «Несколькими месяцами позднее я встретился с такой же молодой следовательницей в комендатуре новосибирского ГПУ. Оба раза это были изящные молодые женщины с маникюром, в прекрасных туалетах, с модно перекрашенными волосами. Артисту эстрады пришлось столкнуться с этим типом вплотную».